Глава тридцать Штаб квартира ФБР, комната для допросов. За столом сидит Пол. Напротив него технический директор ДжД Скотт Бленчарт с наручниками на руках и в довесок к ним собственным адвокатом на соседнем стуле. Господин Бленчарт, у нас есть веские причины подозревать вас в сотрудничестве с иностранной разведкой, что вылилось в нанесение существенного ущерба военно-промышленному комплексу и безопасности США. с уверенностью к р а ю щ е й руки беспощадного закона произносит Пол. Мне нечего добавить, это нелепая ошибка. Я уверен, в самое ближайшее время вы поймете, что ошибаетесь. Дрожащим голосом парирует его атаку б л е н ч а р д Господин б л е н ч а р д хотел бы вас предупредить, что ваше искреннее сотрудничество со следствием может существенно снизить суровость грозящего вам приговора. Господин Бейт, я попросил бы вас не угрожать и не давить на моего клиента. Какие у вас имеются доказательства для столь серьезного обвинения? Вмешивается в разговор адвокат в предвкушении солидного гонорара за свои высоко квалифицированные услуги. Пол молча делает к р у г о в о е д в и ж е н и е над головой. Через мгновение дверь открывается, входят двое сотрудников, которые раскладывают на столе вещественные доказательства, изъятые в доме босса: пакет с деньгами, металлический цилиндр, книгу, авторучку. Все эти вещи изъяты в доме господина Бленчарда, и лежали они не на самых видных местах. Нам пришлось хорошо потрудиться, чтобы все это отыскать, с безжалостным напором из щеки Пол продолжает загонять свою жертву на номера с охотниками. Адвокат наклоняется к уху невинной жертвы, и они несколько секунд о чем-то перешептываются. Мой клиент не имеет никакого отношения к этим вещам. Мы уверены, что их подбросили. Наконец выдавил себя защитник. На всех этих предметах наши эксперты обнаружили не только отпечатки господина б л е н ч а р д а но и его ДНК. Тем не менее мы будем оспаривать эту грязную и н с и н у а ц и ю Мой клиент ни в чем не виноват. Его оболгали. Пол молча достает из кармана прозрачный пакетик с контейнером внутри, кладет его на стол рядом с другими вещественными доказательствами. В таком случае вам придется оспорить и вот это вещественное доказательство. Это миниатюрный контейнер, который мы изъяли у русского дипломата. полученного им от своего источника, и причем тут господин Бленчерд не унимается с о л о м и н к а на спасение. Внутри мы также обнаружили отпечаток и ДНК господина Бленчарда. Я советую вашему клиенту хорошо подумать и изменить свою линию поведения, иначе перспектива оказаться вновь на свободе у него весьма призрачная. б о с с опустил голову, и его плечи беззвучно задрожали. Адвокат молча смотрит на пустую стену и мысленно прощается с новым кабриолетом. которую он планировал приобрести сразу же после разгромной победы над этими зажравшимися федералами, п о с м е в ш и м и покуситься на касту неприкасаемых. Итак, господа, если вы передумаете, то мы всегда рады вас выслушать. Господин б л е н ч е р д арестован. Выход на свободу под залог в его случае не предусмотрен. До встречи в суде, господа. п р о и з н е с и т Пол с видом на к а у т е р а склонившегося над своей жертвой.